Романов Михаил Яковлевич, 565-й штурмовой авиаполк, лётчик, 130 самолётовылетов. В 1938 году я окончил Бадянскую неполную среднюю школу и поступил учиться на р а б ф а к в городе Зареченске. Одновременно с учёбой на р а б ф а к е я стал посещать занятия в аэроклубе. На всю жизнь я запомнил свой первый ознакомительный полёт на У-2. это было 23 февраля 1939 года м не шел семнадцатый год помню день был солнечный дол легкий южный ветерок на а э родром пришли пешком все мы были возбуждены еще бы первый раз подняться в воздух в у два стоял уже на старте полетел первый курсант с инструктором затем второй наконец наступила и моя очередь Надеваю шлем, меховые краги, сажусь в заднюю кабину, пристегиваюсь ремнями к сиденью, спускаю со лба на глаза летные очки, докладывая инструктору. Курсант Романов готов к полету. Держусь за ручку, не вмешиваясь в управление самолетом. Инструктор дал сектор газа вперед, прожег свечи на больших оборотах мотора, убрал газ на четверть минуты и, дав знак державшим за плоскости к у р с а н т о м отпустить самолет, Движением сектором газа вперед вывел мотор на максимальный взлетный режим. Самолет незаметно тронулся с места и поехал на лыжах по снегу. Первое впечатление было такое, словно ехали на санях. Но скорость все возрастала, и вот самолет, оторвавшись от земли, уже висит в воздухе. Мне и радостно, и страшновато как-то. Перед нами мелькнул неглубокий овраг, через который мы шли на аэродром. Справа показался лес. Вдруг совершенно неожиданно самолёт провалился на несколько метров вниз. Моё тело на секунду отделилось от сидения. Непроизвольно я ахнул и со страху вцепился в борта к а б и н ы обеими руками, бросив управление. От падения в яму самолёт резко взмыл вверх и меня прижало к сидению. Придя в себя, я вновь взялся за ручку. Полёт проходил на высоте 450-500 метров. С каждой минуты я чувствовал себя увереннее. Чувство страха отступило. Когда пролетели километров 10-15, инструктор приказал мне взять управление самолетом в свои руки. От волнения даже чуточку закружилась голова. Самолет у меня сваливался то вправо, то влево, то вдруг поднимал нос выше горизонта. Никак не удавалось уравновесить его в горизонтальном полете. Словом, первый блин вышел комом. Инструктор позволил мне управлять самолетом, как и полагалось по программе, около трех минут. чтобы я смог почувствовать его в воздухе, в полете. Ознакомительный полет выполнялся по большой коробочке около 10-12 минут. После четвертого разворота стали планировать вниз, на посадку. Этот полет мне запомнился во всех деталях на всю жизнь. Что касается первого самостоятельного вылета, то он проходил без особых ощущений и мало чем отличался от учебных полетов с инструктором. К этому времени я привык к самолету, освоился в воздухе и уже не пугался всяких случайностей. Летное дело давалось мне сравнительно легко. Отметки по технике пилотирования были в основном отличные. Довольно быстро освоил фигуры высшего пилотажа в зоне. Виражи, восьмерки, боевые развороты, петлю Нестерова, переворот через крыло, срыв в штопор, штопор и выход из него, горки, пикирование. Государственные экзамены принимали командиры-летчики из военного летного училища. С каждым из нас они летали в зону, проверяли технику пилотирования по всем правилам. Я сдал экзамены на отлично. В начале июня 1940 года, окончив 9 класс, поехал учиться в военную летную школу. Сначала прошел курс молодого бойца 3 месяца, а еще через 9 месяцев нас выпустили, присвоив звание сержант. В сентябре 4 1 я был зачислен слушателем Краснодарского объединенного военного авиационного училища. В училище тогда самолетов совсем не было. Однажды, только помню, пригнали один СБ с фронта с пробоинами. Училище было объединенное, поскольку учили в нем пилотов, штурманов и стрелков-радистов для экипажей и командиров авиационного звена. Нашу группу человек 100 готовили на командиров звеньев. Однажды осенней ночью немцы бомбили училище. Одна бомба попала в столовую, но никого не убила. После бомбежки мы перебрались жить в землянки. С наступлением холодов нашу эскадрилью переселили в станицу Новомышанскую. Здесь мы помогали убирать урожай с полей. Там же узнали вести о разгроме немцев под Москвой. Прыгали, радовались. Всю зиму мы там проучились, а в начале мая отправились пешим ходом в Краснодар, А оттуда, в Эшелоне, в Закавказье, в район города Агдам. Летать там нам не пришлось. Только один раз удалось на УТ-2 по маршруту полетать. Занимались в основном теркой. Через день на ремень, через два на кухню. В феврале 1943 года перевезли нас в другой поселочек. Разместили в глинобитных домиках. Сначала изучали по чертежам самолеты п 2 А к весне у нас появились четыре одноместных самолета Ил-2, которые пригнали нам из Куйбышева. Очень нам они понравились. Формы такие. Гладили их. Вот полетать бы. Но полетать и там не пришлось. Немцев выгнали с Северного Кавказа и нас в июне перевели в Грозный. Вот там, войдя в состав группы из 11 человек, я начал летать. Курс обучения – взлет, посадка, п о к о р о б о ч к е боевое применение – Полеты на полигон, стрельба по наземным целям, по воздушным целям, другой самолет «Конус» возил, б о м б а м е т а н и е по маршруту летали парами Моздок. Полный курс обучения мы закончили в сентябре. Нам присвоили звание лейтенантов и отправили на фронт. Дорога до него заняла почти полгода. Боевое крещение я принял в составе 5 6 5 штурмового авиаполка 2 2 4 штурмовой авиадивизии проскура в Черновицкой операции. Первые два боевых вылета я совершил в паре с командиром звена Ваней Ромашовым. Облачность была низкая, поэтому ш т о р м о в и к и в этот день действовали как свободные охотники. Могу сказать, что видеть землю я начал с первого же вылета. Я видел, как Ваня снарядами 37-мм и и л л е т р о о в й пушки сжег автомашину и танк. Я пикирую за ним, стреляю в грузовик с пушкой на прицепе и промазываю потому что коленки ходуном х о д и т от страха. После задания вернулся, вся спина мокрая. Два вылета я сделал с мандражом, а потом все прошло. На пятом вылете меня хорошенько потрепали. При том, что за всю войну я никогда не испытывал предчувствий. А тут утром 30 марта мы пришли на аэродром и быстрее в землянку для летчиков, где стояли нары, устеленные соломой, которые назывались «Плацкарта», Добрать, как тогда говорили, минуток 600 т с н и т с я мне, что напала на меня собака, и сволочь такая порвала мои галифе в ленты. Разбудила меня команда дежурного ПКП. о Летчиков второй эскадрильи вызывает командир полка. Подполковник Владимиров коротко объяснил боевой приказ. Танковые части противника, стремясь выйти из окружения, ведут наступление на позиции наших наземных войск северо-восточнее города Каменец-Подольска. Командир дивизии приказал нанести по этим танкам бомбо-штурмовой удар. Первую группу в шесть самолетов поведет заместитель командира эскадрильи лейтенант Мокин. В группу включить летчиков Огурцова, Ромашова, Курганова, Романова и Гутова. Как выбиралась шестерка из состава эскадрильи? Обычно штатный состав не нарушался. Первое звено – звено управления эскадрильи. В него входит командир эскадрильи с ведущим, рядовым летчиком, и старший летчик со своим ведомым. Второе звено, заместители командира эскадрильи, такого же состава, и третье звено ведет командир звена. Это железный закон, он обычно не нарушался. И только тогда, когда в полку оставалось вместо 45 самолетов всего 10-15, командир полка нарушал этот порядок и назначал летчика в зависимости от сложности цели. Если цель была защищена очень здорово зенитной артиллерией или много в воздухе было истребителей противника, то в этом случае на эти оставшиеся самолеты командир полка сам набирал людей. Что говорить? Туда, где били со страшной силой и откуда не возвращались, охотников летать было мало. Никто не рвался, но и не отказывался. Сказали надо, значит надо. А не полетел, так к т о п о й землянку спать. Сейчас не полетел, так на следующий вылет тебя н а з н а ч и т Никто не завидует ни улетевшим, ни оставшимся. Какая мотивация была? О наградах никто не думал. И только один раз у нас был о них разговор под Шаталой, рядом с Каменец-Подольском. Там сбили почти всю третью эскадрилью, и мы сидели грустные за ужином. Помню, кто-то спросил меня, что бы ты хотел, Миша, когда закончится война? Хотел бы, может, медаль какую получить или орденишка. Тогда наград у меня еще не было. Орден Красной Звезды давали за 11 боевых вылетов. А для чего он тебе? Когда закончится война, спросит, а ты был на фронте? Я отвечу, что да, был, воевал. Вот, наградили. Никогда больше эта тема в разговоре не всплывала, и никто не завидовал. А воевали б мы потому, что надо было разбить, как мы его называли, бандита, этого вражину, ы который сжег наши города, угнал много населения в плен, Убил очень много наших братьев и сестер. Уничтожить во что бы то ни стало. Когда появилась обида летчиков, сделавших достаточно вылетов для присвоения звания Героя Советского Союза и не получивших его. Во время войны таких разговоров не было. А уже после войны, когда собирались ветераны, эта обида стала чувствоваться. Некоторые даже не выдержали. Был у нас Женька Новиков, Он к концу войны сделал около 200 боевых вылетов. Он был первым в полку, на кого подали материал на присвоение звания Героя Советского Союза. А он, дурак, узнал об этом через девчонок, что на него послали документы, и сразу загордился. Он считал уже себя героем. Стояли мы тогда в Польше. В столовой повздорил с начальником БАО, майором, что, мол, он кормит нас плохо, и ударил его по лицу кулаком. Майор доложил об этом. И ж е н к и н материал на звание героя вернули. А после войны он спился. Так вот, свободные от вылета летчики пошли спать дальше. А мы стали готовиться. Наносить на карту линию боевого сопротивления, прокладывать маршрут, рассчитывать время, проставлять расстояние и обратный курс, номера целей, запоминали позывные. Вот тут чувство страха накатывало. Линию чертишь, а карандаш пляшет в руке. Каждый внутренний напряжен. Всем жить хотелось. Подготовились и бегом к самолету. Пока бежишь, две папироски выкуришь. Сел в кабину, настроился, приготовился. И тут уже все, успокоился. Взлет. Я должен был идти ведущим последней пары. Но ведомый, младший лейтенант Гутов, не сумел взлететь с аэродрома. Брызги грязи буквально залепили фонарь его машины. И я оказался замыкающим группы. Взлетел уже совсем спокоен. Уже не думаешь, что тебя убьют или чего. Топаем по курсу в пятером. Минут через 25 среди леса заблестел Днестр. Под нами каменец Подольский, большой город со старой крепостью. Заработали зенитные батареи противника. Заградительный огонь был настолько плотным. Разрывов снаряда было так много, что казалось нам не пройти, всех перебьют. Ведущий с левого разворота зашел на цель. Пока все было благополучно. Хорошо видно, как внизу по черному полю ползут боевом порядке бронированные коробки, немецкие танки, и на ходу стреляют по нашим войскам. Мы пикируем на них, одновременно ведя огонь, реактивными снарядами и из пушек. Вот загорелся один, второй, третий танк. С малой высоты сбросили ПТАБы. Сбросив бомбы, вывожу штурмовик из пикирования и вижу, что параллельно оси самолета проносится трассирующая очередь снарядов. в м е с т е р Он, воздушный стрелок, карп Краснопеев, кричит. «Командир! Шмидт в хвосте!» Я слышу, как застучал его пулемет и одновременно почувствовал удары снарядов по самолету. Мессер задымил и, словно споткнувшись и невидимое препятствие, пошел вниз, к земле, а мой штурмовик н а ч а л сильно трясти. Как выяснилось, уже на земле снарядом отбило кусок лопасти винта, а в центроплане зияли дыры. Кроме того, в киль попал один снаряд, оба колеса были пробиты. Трубки прибора скорости и выпуска шасси перебило. К тому же о к а з а л о с ь сорвана часть обшивки крыла. Самолет потерял скорость и маневренность. Поэтому я сразу отстал от группы. Обратный полет на свой аэродром в течение примерно шести минут должен был проходить над территорией окруженного противника, то есть при вероятном обстреле зенитной артиллерии и возможности повторного нападения немецких истребителей. Набрал высоту, спрятался в облаках. Вышел из них над своей территорией, городом Проскуров. Самолет был сильно поврежден и плохо слушался рулей управления. Напрягая последние силы, выпускаю шасси аварийной лебедкой. Захожу на посадку. Перед выравниванием, во избежание при посадке случайного пожара, выключаю мотор. Самолёт задевает землю, гранями реборт, на которые одевается резина, и вновь идёт вверх. Второй раз касается земли уже жёстче и вновь козлит. Потом плюхается ещё раз, глубоко пропахивает мокрую землю и останавливается. Вижу, бегут к самолёту все лётчики и техники полка. Подходит командир эскадрильи, капитан Дохновский, обнимает и говорит. «А тебя уже похоронили. Лётчики доложили, что твой Ил сбит над целью истребителем противника». Ну, молодец, что прилетел. После завершения проскуров Черновицкой операции началась подготовка к Львовско-Сандомирской. В это время мы летали на разведку обороны противника. Вылеты сложны были тем, что летали без истребительного прикрытия. Напарником у меня были или колодин, или сережка-плетень. Летали только на Бреющем, в 10-15 метрах от земли. Линии фронта перелетишь, по тебе постреляют, а дальше уже спокойно. Главное курс менять, иначе перехватят и, конечно, режим радиомолчания соблюдать. А остальные в это время играли в волейбол, отдыхали. 100 грамм давали только разведчикам. Остальные сами изыскивали. Если достанут, выпьют, а не достанут, то и тем довольны, что живы, не убиты. 14 июля 1944 года началась Львовская операция. Подъем объявили еще затемно. Летчики с к а д р и л и кроме командира с к а д р и л и который всегда жил отдельно, спали в одной хате. Быстро умылись. Ну, как умылись? Умывальников не было, поливали друг друга из ковша. Кому надо было бриться, тот это делал с вечера. Надели комбинезон или гимнастерку, планшет. На все не больше пяти минут и на полуторку. В этот день мы не завтракали. Еще затемно подъехали к КП полка. Командир полка всех летчиков собрал. Получен боевой приказ от командира дивизии нанести сегодня штурмовой удар по целям западнее Тернополя. Наши войска пойдут в наступление. Быстро уточните линию фронта и номера целей. Наша цель вот такая-то. Ждите приказа на вылет. Условный сигнал – красная ракета. На этом постановка задачи закончилась, и мы разошлись готовиться. Буквально через несколько минут ракета, и мы бегом по самолетам. Стрелок уже сидел в кабине. У самолета меня встретил механик, доложил. Товарищ командир, самолет к полету готов. Подвешены к а к и е т о бомбы мгновенного действия. Бегло смотрел самолет. Забрался на плоскость, механик помог надеть парашют и сел в кабину. Опробовал рули, проверил приборы и жду команды к запуску моторов. Ракета. Запустил мотор, прогрел двигатель. Я был командиром авиационного звена. Подчинение три летчика, три самолета, стоящих рядом в капонирах. Начинается перекличка. Проверяем готовность каждого к взлёту, просто поднятием руки. Сначала мы это делали по радио, но потом мы узнали, что немцы перехватывают наши переклички, и мы просто стали поднимать руки над кабиной, что означало «Готов». Все готовы. Выруливаем на старт. Полк выстраивается четвёрками. Первая четвёрка – звено управления, командир полка и его заместители. За ним первая эскадрилья. 12 самолётов тоже выстраиваются четвёрками – Затем вторая и третья. Взлетали четверками с промежутком полминуты. В течение двух-трех минут весь полк в воздухе. Встали на большой круг, чтобы набрать около тысячи метров. По большой коробочке и вышли на исходный пункт маршрута городок Гусятин. С исходного пункта маршрута полк брал курс на Тернополь. От Гусятина до Тернополя лететь примерно 10 минут. Надо сказать, я впервые видел, как полк выходил на задание. Это грандиозное зрелище. 10 четверок, идущих на расстоянии 300 метров друг от друга, каждый из которых в правом пеленге занимает примерно 100-150 метров по фронту. Возникло ощущение всемогущества и превосходства над противником. Так мы подошли к воротам. В 10 километрах северо-западнее Тернополя на большом поле выложена белая стрела, а около нее горела цветная дымовая шашка. Разворачиваемся влево и берем курс в соответствии с указанием этой стрелы. После ворот перевернул планшет с картой. То была п я т и к и л о м е т р о в к а а на другой стороне километровка, на которой каждый кустик нарисован. Пролетели минуты 3-4 и видим картину. На земле сплошной пожар, своим контуром четко повторяющий л и н и и фронта. Подходим ближе. Это я рассказываю долго, в воздухе все идет быстро. Выше нас Бостон и сыпят бомбы, и кажется, что прямо на нас. Ниже мы работаем. Между нами наши и немецкие истребители. Две воздушные армии работали. Там был просто кошмар. Перед нами сплошная завеса разрывов зенитных снарядов и огненные змеи малокалиберной зенитной артиллерии. н ну, о думаю, все. Всех нас сейчас перебьют. Невозможно через такой огонь пройти. Но после первого ощущения страха возникло другое. какое-то отрешенное состояние. Убьют, значит, убьют. Доходим до цели. Командир полка четверкой пошел в пикирование. Удар. За ним вторая четверка, третья четверка. И так четверка за четверкой, э с к а д р и л ь и за эскадрильей, все на эту цель. Спикировали. Сначала восемь штук реактивных снарядов пустил. Потом пушки и пулеметы. А пушки были подвесные, 37-мм. и и л л е е т р о в ы На выходе бомбы сбросил. н а целью мы потеряли Николая Курганова. Еще несколько самолетов перетянули линию фронта и плюхнулись на живот. Среди них колька Огурцов со стрелком Канунниковым. Развернулись на 180 градусов и пошли домой. Тут уже такое благодушие, кстати, самое опасное состояние, которое послужило причиной гибели многих летчиков. Прилетели мы домой. Вылез из кабины. Механик принял самолет. В этом вылете замечаний по работе самолета не было, а так, если они были, то он их отмечал в специальном журнале, где также делал отметки о проведенных работах на лете моторесурсе двигателя. Тот же весь наземный расчет включается в работу. Заправить самолет бензином, маслом, водой, бомбы подвесить, пушки и пулеметы зарядить, приборы проверить. Какие у меня были взаимоотношения с механиком? У меня их несколько было, ведь они прикреплены к самолетам, А если лётчика повышают должности, то его переводят на другую машину с другим механиком. Так что были у меня и деловые, и дружеские взаимоотношения. Механики любили лётчиков. Мне мой первый механик, Смирнов, ещё в Подмосковье, когда я только прибыл в полк, подарил кинжал в плексиглазую рукоятку, которого была вмонтирована фотокарточка моей дальней родственницы. Этот кинжал стал моим талисманом, с которым я летал на все задания. После войны я ударил им по какой-то деревяшке, и он сломался, проржавел насквозь. Поэтому применить я его в случае чего не смог бы. Так, игрушка. После вылета пообедали. Обед, который обычно состоял из трех блюд, привозили прямо на аэродром. Там стоял дощатый столик и лавочки. Аппетита, когда ты находишься в нервном напряжении, нет. Но есть-то надо. И после обеда делали второй вылет уже шестеркой, по другой цели. Честно говоря, он у меня в памяти не отложился. Отбой играли, когда начинало темнеть. Тут уже все идут в столовые, в к о т о р о й ужин подавали официантки. Летчики питались отдельно, а стрелки и техники отдельно. Сначала обязательно закуску, квашеную или посыпанную капусту или салат. На второй обычно плов, а на третий чай. Под закуску по 100 грамм фронтовых. Когда шли по Украине... то к ним пресовокупляли Марию Демченко. Так у нас звали местную самогонку, поскольку 100 грамм мало. А так слетает Миша Пущин на ПО-2, на какой-нибудь местный спиртзавод, бидон привезет и на весь полк хватает. Физической усталости я не ощущал. Мне же всего 22 года было, а вот нервное напряжение к концу боевого дня приводило к появлению ощущения опустошенности. А когда выпьешь 100 грамм, то оно проходило, сменялось бодростью и в е с е л ь е Песни пели, особенно любили землянку, иногда плясали. Но когда кого-то сбивали, то в эскадриле о б щ е е у н ы н и е было, причем не напускное, ведь каждый думал, что это он мог погибнуть. Поминали, конечно, но не сразу, а через три дня. Много было случаев, когда сбитые экипажи возвращались. Три дня обязательно воздерживались, потом поднимали стакан запомин души. Ну вот, попели и разошлись спать. Если завтра летать, никаких танцев, все спать. Когда боевая работа идет, тут не до танцев. Каждый только думает, будет он жить завтра или нет. Эта мысль постоянно преследовала. А вот какого-то перехода от мирной жизни на аэродроме к боевой обстановке н а л и н и и фронта я не испытывал. Конечно, у летчиков такой нервной обстановке бывали и срывы. Был у нас молодой летчик, САЦ Алексей Свиридович, который до этого летал на ПО-2. а потом переучился на Ил-2. Он все горячился, говорил, полечу, я задам этим немцам, я их на пушки нанижу, привезу на аэродром живьем. Такой барон м ю н х а у з е н полкового масштаба. А в первом же боевом вылете нервы у него не выдержали. Он начал индивидуально маневрировать, то вверх бросит самолет, то оттуда падает камнем вниз, то вы глядишь, что столкнется с другим самолетом. Строй поломался, никому не хочется по дуре погибнуть. Потом он как рванул в сторону и подул на северо-восток. Нам надо влево, на юго-запад поворачивать, а он вправо повернул. Что делать? Ведущим у него был сережка-плетень. Дал команду. Плетень, догоняй Саца и возврати его. Плетень отрывается, догоняет Саца. Встал перед ним. Покачал крыльями, следуй за мной и привел его. Но они уже в общем строю не смогли бить по цели, работали отдельно. м не стали докладывать командиру полка, а вечером летчики его взяли в оборот. Он на колени упал и с д а в а й прощение просить. Простили, поскольку понимали, что сорвался человек. Потом он воевал отлично. Три ордена боевого красного знамени заработал. На второй день операции, 15 июля 1944, меня здорово потрепали. Я вел вторую четверку в составе восьмерки на штурмовку танков в районе станции Плугов. При выходе из атаки в самолёт попало сразу несколько зенитных снарядов. Бронебойный снаряд пробил лобовое бронестекло кабины, прошёл в нескольких сантиметрах над головой, пробил броню фонаря и ушёл. Чуть ниже и не сидели бы с тобой. Осколки бронестекла впились мне в лицо, кровь полилась на гимнастёрку. Были повреждены плоскости самолёта, открылись люки патронных ящиков, из них вывалились и повисли пулемётные снарядные ленты. Самолет еще летит, но еле-еле, еле слушается рулей. Лечу по интуиции. Группа ушла. Я кое-как дотянул до аэродрома Турголицы. Сел. Санитарная машина подъехала, и девочки-санитарки пинцетом вытаскивали осколки стекла. Вечером на ПО-2 я прилетел на свой аэродром Ольховцы и узнал, что погиб наш командир эскадрильи, любимец полка, старший лейтенант Володя Мокин вместе со стрелком Вали Щегорцевой. Боевая д и в ч и н а была, награжденная Орденом Красного Знамени и Орденом Красной Звезды. Вот так закончился второй день. Война переместилась в Карпаты. 7 октября 1944 года мне с группой пришлось сделать два боевых вылета в район населенного пункта Смольник в районе перевала Русский. Второй вылет около пяти часов дня делали шестеркой. При подходе с севера к ЦИСНЕ, где в то время находился авиационный пункт управления, я запросил разрешение нанести штурмовой удар по заданной цели. В ответ слышу по радио. Монитор 3. Наносить удар по этой цели запрещаю. Возьмите курс 212 градусов и летите в распоряжение пули 1. Я ответил, что понял и иду в распоряжение пули 1. Через несколько минут меня запросила пуля 1 и стала наводить на цель. Идите прямо. Разворот влево на 90 градусов. Достаточно. Цель перед вами. о пушка леса на вершине горы. Оттуда сильно стреляют по нашей пехоте. Атакуйте. Вошел в пикирование. Видны артиллерийско-минометные позиции, автомашины, солдаты и офицеры врага. Прицелился, выпустил пару реактивных снарядов, затем дал длинную очередь из пушек и пулеметов. Вывел на 400 метров и сбросил бомбы. Наводчик подтвердил попадание. Делаю левый разворот, быстро набираю высоту и становлюсь хвост последнему самолету. Группа за 30 секунд встала в круг над целью для повторных заходов с интервалом между самолетами 300 метров. с т а в на боевой курс, снова пикирую с высоты 1900 метров на цель. Выпускаю два реактивных снаряда, стреляю из пушек и пулеметов. После восьмого захода спросил у земли разрешение идти домой. Однако офицер радионаведения передает просьбу наземного командования сделать еще несколько заходов. «Я передал, что кончились боеприпасы. Все равно, сделайте еще пару заходов холостых. Пехота атакует позиции врага». Только после о д и 11-го захода земли передали благодарность и отпустили домой. Вообще количество заходов на цель зависит от противодействия и от построения. Например, всем полком несколько заходов делать нельзя. Обычно несколько заходов делали группой до 10 самолетов, максимум до 12. Если зенитный обстрел недостаточно сильный, средний или чуть-чуть стреляют, тогда делаешь больше заходов. Вот здесь почти не стреляли, поэтому и крутились до тех пор, пока не израсходовали все боеприпасы, а потом еще и в холостую заходили. Причем на выходе из пикирования, если обстановка в воздухе позволяла, то давали стрелку работать по наземным целям. Если предупреждают с земли, что в воздухе истребители противника, боже упаси стрелку расходовать свой запас. Он его должен оставить на случай отражения атаки истребителей. Поработали, и ведущий собирает группу на «Змейке». Обратно летим, опять же, пилингом. Однако в этом вылете на «Змейке» мой ведомый, младший лейтенант Блудов, который был очевидно ранен, отрубил мне хвост винтом. Я успел дать команду стрелку Карпу к р а с н о п е е у «Прыгай». Бросил штурвал. Самолет в это время уже вошел в правый плоский штопор. Левой рукой откинул назад фонарь. Он застопорился, а то если не застопоришь, он может скользнуть вперед и отрубить тебе голову. Рассуждать некогда, самолет-то уже падает без хвоста. Я сообразил, взялся за кольцо парашюта, чтобы потом его не искать. Перевалился через правый борт кабины и ногами от левого борта кабина оттолкнулся в сторону вращения самолета. Этому нас учили. Если придется когда-то прыгать в штопоре, обязательно прыгайте в сторону вращения, а не в обратную, иначе з а р у б и т винтом. Парашют раскрылся на высоте 100 метров. Я приземлился в центре небольшой поляны на вершине горы 1086, находившейся в трех километрах с е в е р о з а п а д н е е Русского перевала. Все произошло в течение 10 секунд, и что меня поразило, это тишина вокруг. Под горой проходила дорога, по которой шел поток техники – автомашины, солдаты, артиллерия, танки. Я увидел, как из-под горы в мою сторону направляются два пехотинца с лошадью в поводу. Я не знал, на чьей территории нахожусь, поэтому парашют собрал, в кусты отнес и сам в кусты спрятался. Они подошли ближе, я разглядел звездочки на шапках. Вылез из кустов, поздоровались и стали искать самолет. Нашли его в 50 метрах от места моего приземления – Он лежал между сломанными деревьями на краю обрыва. Мотор оторвался и висел над пропастью. Кабина летчика была сплюснута оторвавшейся приборной доской. Фонарь задней кабины был открыт. В кабине, уронив голову на грудь, лежал погибший карп. Пехотинцы вытащили его из кабины, положили на лошадь и спустились вниз к дороге. У дороги его и похоронили, дав салют. Надо сказать, что я был в шоке. Погиб Краснопеев, с которым мы сделали больше полусотни вылетов, Погибли летчик Блудов и воздушный стрелок Попов. Их самолет после столкновения сначала перевернулся на спину, а потом вошел в отвесное пикирование, упал на землю и сгорел. Меня отправили на машине Виллис в Цисну, авиационный пункт управления, который направлял нас на цель километров 8. Мое состояние было тяжелое, чумное. У них я заночевал, а на другой день отправили в штаб армии. А и штаба армии домой. Перемышли мы стояли. Вот так. За год и два месяца я успел сделать 130 боевых вылетов, в основном в качестве ведущего групп. За успешное выполнение заданий командования мне было присвоено звание г е р о й Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». И, кроме того, награжден тремя орденами Красного Знамени, Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом Красной Звезды и десятью медалями.